Глава седьмая. Один год, девять месяцев и восемнадцать дней до начала эксперимента. В Лизу, веселую и добрую девушку, Андрей влюбился, когда работал внештатником за крошечное жалование в маленькой региональной газете. Но Лизу это не смущало. Она поддерживала Андрея и верила, что ее мужа ждет большое будущее. Слава обрушилась на Андрея внезапно после громкого расследования преступлений местного омбудсмена Виталия Кирсанова. Андрей получил несколько региональных журналистских премий и пост главного редактора крупного издания. В молодой семье Андрея и Лизы появились деньги, о которых они раньше не могли и мечтать. Отпуск три раза в год, ипотека, шопинг для настроения, а не потому что у ботинок отклеилась подошва. После стольких лет унизительной экономии Андрей и Лиза, наконец, начали жить. Андрей и Лиза стали частыми гостями на светских вечеринках. Пристрастились сначала к алкоголю, сами не заметили, как перешли на наркотики. Им казалось, что они все контролируют. Андрей много работал, ему требовалось снять стресс. Время шло, идеальная жизнь дала трещину. Наркотики ударили сначала по карьере Андрея, а после — по здоровью. Денег становилось меньше, а проблем — больше. Жизнь катилась в пропасть, но Андрей и Лиза не хотели этого замечать. Когда они в очередной раз поругались из-за дозы, Лиза ушла. Как потом выяснилось, их бессменный поставщик удовольствия Рома Отказался давать Лизе наркотики в долг и отправил ее к сомнительным типам. Через несколько дней Лизу объявили в розыск. Андрей впервые осознал, что его идеальная жизнь кончилась. Масштабные поиски Лизы шли несколько дней. Волонтеры разбили в поле палаточный лагерь, разделили лесополосу на квадраты и обыскивали близлежащие деревни. Андрей маячил у палатки, не понимая, что ему теперь делать. Он не спал двое суток и принял немного порошка, чтобы добыть энергии. Руки тряслись, взгляд блуждал. Ему казалось, что волонтеры презирают его. Но люди были лучше, чем о них думал Андрей, и относились к несчастному мужу пропавшей с сочувствием. Кто-то протянул ему чай, он поблагодарил и сделал глоток. В группе волонтеров Андрей заметил отца и поспешил скрыться в палатке. Но отец вошел следом, и Андрей тут же начал оправдываться. Все из-за него. Ненавижу. Если Лиза не найдется, я его убью. Отец понял, что Андрей под кайфом стоило тому только открыть рот. Он со всей силы ударил сына. Андрей упал. Ты совсем охренел. Сколько людей твою жену ищут, наркоман с раной? Отец притянул Андрея к себе. «Это ты виноват. Только ты. Понял?» Из рации послышалось сообщение. «Нашли тело. Координаты 54.710157». Татьяна, администратор поискового отряда, заглянула в палатку. Идемте.